Слава пятнадцатая. Котенок. Отец и дочь. Солнце уже село за горы на горизонте, быстро темнело. Очень скоро у стен поселка должны были уже появиться ночные бестии, а мой хозяин и отправившаяся с ним Варя все не возвращались. Макс Дубовицкий, в середине дня скрежетавший зубами и прилюдно грозившийся при первой же возможности придушить сержанта, а затем выгнать из поселка к чертовой матери, к вечеру немного отошел. «Возможно, это мой навык воодушевления, так на него действовал, не зря же этот навык так активно прокачивался весь день». А может, тревога за дочь пересилила желание наказать молодых людей за самовольный выход за стены поселка, но инженер уже не ругался, а все чаще поднимался на обзорную вышку и с тревогой вглядывался вдаль. Он не пошел вместе со всеми на ужин, сославшись на отсутствие аппетита, и предпочел провести это время у реки, нервно прохаживаясь с заложенными за спину руками и постоянно всматриваясь в темный вечерний лес на далеком берегу. Затем, внезапно, инженер вернулся в общинный дом и попытался уговорить недавно вернувшихся с богатой добычей охотников отправиться искать варю. Вот только понимание встревоженный отец не встретил. Люди вернулись измотанные, еле держащиеся на ногах. К тому же лидер охотников Олег Николаев не видел особой причины для паники. «Макс, ну чего ты переживаешь?» Твоя дочка – опытная разведчица и несколько раз самостоятельно ночевала в лесу, когда не успевала вернуться в приют Кузьмича до наступления темноты. К тому же сейчас шансов уцелеть у нее гораздо больше, поскольку в этот раз Варя не одна. «В этом-то и проблема, что не одна!» – сокрушался инженер. «К тому же опускается туман!» Их дальнейшее общение прервал радостный крик Кузьмича с дозорной вышки. «Плывут по реке на крокодиле и даже на двух крокодилах!» «Ну, я же говорил, что все будет нормально!» Ободряюще похлопал инженера по плечу охотник. «Пошли встречать, заодно послушаем, что там было и откуда второй крокодил взялся!» «Я тоже со всех лап поспешил на берег, где собрались уже почти все жители приюта Кузьмича, в том числе Юля, весь день помогавшая Анне по хозяйству и достигшая уже седьмого уровня. Девочка тоже стояла на берегу и с тревогой всматривалась в приближающегося по реке Монстра, на спине которого едва угадывались двое людей. Подошел и самый сильный боец поселка Ухват с неизменной шипастой дубиной в руках». положив свою тяжелую ладонь на плечо стоящему у самой кромки воды и нетерпеливо переминающемуся с ноги на ногу инженеру, огромный воин сорок четвертого уровня шепнул. «Макс, только давай культурно, без истерик. Я ценю твои родительские чувства, но не переусердствуй в воспитательных мерах. Поселку сержант со своими зверями нужнее, чем мы ему». Макс Дубовицкий коротко кивнул, ничего не ответив. А между тем, в Старицу, создавая волны подобно моторной лодке, на большой скорости влетел осёдланный крипокрокодил Гена с моим хозяином Иварей на спине. А следом ещё один громадный крипокрокодил, точнее крокодилица. Надо же, Катя, зубастая и страшная самка 60 уровня. Собравшиеся восторженно загалдели, комментируя новую питомицу сержанта, вдвое усилившую оборону приюта Кузьмича со стороны воды. Принесенный людьми богатый улов также был встречен радостными криками. При виде гигантской миноги кавказец Ашот так и вовсе затрясся от перевозбуждения и поспешил с рыбой на кухню, обещая приготовить к завтраку «Нечто такое, что вы все пальчики оближете и сто раз спасибо повару скажете». Прозвучало настолько многообещающе и аппетитно, что я едва не захлебнулся слюной и очень понадеялся, что и крохотному котенку перепадет хоть кусочек. «Хищные рыбы вас не атаковали?» Среди множества других возгласов и выкриков прозвучал вопрос кого-то из охотников. «А то под вечер даже приближаться к воде бывает опасно. Хищники хватают прямо с берега и утаскивают под воду». Сержант, уже спрыгнувший с седла и помогающий Варе отвязаться, на этот вопрос ответил обстоятельно. «Видели крупных рыб в реке? Особенно сейчас, вечером. Даже под три метра длиной что-то ярко-желтое окрутилось возле нас. Но все речные твари опасались связываться с плывущими крипокрокодилами. На самом деле достаточно безопасный способ передвижения по реке оказался. Вот только промокаешь насквозь». «Сержант!» «Пройди-ка за мной!» Голос инженера прозвучал негромко и спокойно, но все вокруг разом стихли и расступились. До этого Макс Дубовицкий успел уже о чем-то пошептаться с дочерью, но вот успокоился ли он или, наоборот, сильнее рассердился, было непонятно. Его, не выражающему никаких эмоций лицу, позавидовали бы профессиональные игроки в покер. «Мой хозяин прекратил улыбаться и пошел следом за отцом Вари». Я тоже поспешил за уходящими людьми, подозревал, что моя поддержка хозяину может потребоваться. При входе в дом инженера возникла небольшая заминка. Сержант приоткрыл двери, пропуская хозяина помещения пройти первым, и люди случайно коснулись руками. Не знаю, что это было, но Макс Дубовицкий на пару секунд замер со стекленевшими глазами, потом встряхнул головой, словно отгоняя на вождение, и посмотрел на сержанта с укором. А вот это совершенно излишне было. Я вовсе не монстр и не собираюсь тебя есть. И даже не буду лезть с нравоучениями. Просто садись. Инженер указал на кресло-качалку из плетенной лозы. И послушай, что я тебе расскажу. Кстати, водку будешь? У меня остался НЗ из Старого Мира. Буквально по 10 граммов, чтобы тебе не простыть после холодной воды, да и мне успокоиться. Не дожидаясь ответа, Макс достал из ящичка на стене металлическую армейскую флягу и плеснул в поставленные на стол глиняные чашки по чуть-чуть, буквально на донышке. Сержант послушно взял чашку, и оба человека верзилы выпили. «Как ты, наверное, уже понял, выгонять тебя из приюта Кузьмича я не собираюсь. Ты многим здесь понравился, да и два прирученных монстра-охотника в первый же день – это большой плюс тебе». К тому же твоя сестра Юля Все женщины в один голос это твердят Редкая умница и трудяга А котенок так и вовсе шикарен Но вот насчет Вари Инженер тяжело вздохнул И посмотрев в окно на темнеющее небо Подошел и закрыл прочные толстые ставни Затем уселся в кресло напротив сержанта Плеснул себе одному еще водки и выпил После чего продолжил Когда-то у меня была идеальная семья. Жена-красавица, с которой мы за все время знакомства ни разу не поссорились. Здоровая, веселая дочурка, моя отрада и счастье. Дочке было всего одиннадцать месяцев, когда на перекрестке мать с коляской сбил пьяный лихач на автомобиле. Обеих насмерть. В тот день жизнь для меня остановилась. «Время лечит», — говорят, — Боль притупилась, конечно, но создать новую семью я так и не смог. Женщины казались насквозь фальшивыми, большой город бесил, деньги для меня потеряли всякий смысл. Я бросил работу инженера-технолога в крупной компании, продал квартиру в столице и уехал жить в глушь в деревню. И хотя много лет с тех пор прошло, но так и остался бобылем. В этот момент с улицы раздался вой ночных бестий, но Макс Дубовицкий на него никак не отреагировал. Лишь помолчал немного и продолжил рассказ. «Все эти годы я постоянно думал, какой была бы моя дочка, если бы выросла. Представлял ее школьницей-первоклашкой со смешными косичками и огромными белыми бантами. На несостоявшийся десятилетний юбилей завел ей щенка, как мы с супругой договаривались еще десять лет назад». Думаю, дочери бы пёсик понравился. На её несбывшейся выпускной ходил к ближайшей школе. Там издали из-за ограды смотрел на счастливых девушек-выпускниц и со слезами на глазах думал, что моя дочка могла быть такой же. В тот день я чуть не повесился. Очень мне плохо было. Я не видел смысла жить дальше. «Навык воодушевления повышен до седьмого уровня». Исчез возможный для дальнейшего выбора класс «Охотник на птиц». Добавился возможный для дальнейшего выбора класс «Кот Баюн». Инженер встрепенулся, отгоняя тяжкие воспоминания, снова плеснул себе водки, на этот раз побольше, не экономя драгоценный невосполнимый ресурс прежнего мира, встал и закрыл плотнее дверь в соседнюю комнату, где проживали Рита с новорожденной, и понизил голос до едва слышного. Прошло полгода, была осень, в то утро стоял туман, такой густой, какого я и не видел-то раньше. Помню, я покормил старого пса, наколол дров и сидел во дворе на лавке, по привычке мысленно разговаривая с женой и снова думая о дочке, какой бы она стала в свои восемнадцать лет. И тут негромкий стук в калитку. «Открываю». В клубах тумана стоит молоденькая, изможденная девушка в грязной военной форме времен начала Великой Отечественной. Полупрозрачная, словно призрак. Спрашивает, отец, немцы есть в деревне? «Что?» До этого момента, слушав рассказ инженера с умеренным интересом, после этих слов я даже перестал вылизываться. Да и мой хозяин-сержант тоже прекратил строить сочувствующее лицо и удивленно вскинул брови. Рассказчик же прокомментировал. «Да-да, я понимаю твой скепсис. Я тоже не поверил своим глазам в тот миг. Сразу припомнил все байки, что старики рассказывали. Мол, бои тут шли страшные, в окружение много наших частей попало в самом начале войны». и якобы во время тумана с тех пор можно иногда видеть идущих через деревню раненых усталых красноармейцев, а иногда они и в дома заходят, еды или воды спрашивают. Отвечаю девушке, что никаких немцев нет, а она кивает и робко так просит, не найдется ли еды для нее и восьми бойцов. Мол, послал ее командир за провизией, и нужно до конца тумана вернуться. А я смотрю, и слезы у меня наворачиваются на глазах. «Ведь стоит передо мной дочь, именно такая, какой я ее и представлял, пусть и в военной форме, с винтовкой и прозрачная». На этом моменте на глазах рассказчика действительно проступили слезы. Макс Дубовицкий извинился, вытер лицо рукавом и продолжил. «Я, конечно, в дом ее пропускаю, еду из холодильника сразу выгребаю, из погреба тоже все достал, все для невесть откуда вернувшейся дочери. Умыться воды в тазик набрал, иголку с ниткой нашел, одежду рваную подшить, а сам сижу рядом с чинищей гимнастерку девушкой и думаю, даже если это я с ума сошел, лишь бы она не ушла». Как мог уговаривал остаться, утверждал, что война давным-давно закончилась, что мирное время сейчас, календарь показывал, вещи современные. Полупрозрачная девушка вроде и не спорила, но в то же время постоянно повторяла, что вернуться ей нужно к бойцам еще до того, как туман сойдет. И тогда я решился. Думаю, пусть это даже призрак или плод моих фантазий, но не могу ее одну отпустить». Взял ружье свое охотничье, патроны к нему, быстро как смог оделся и говорю «Пойду с тобой, веди меня в ваш отряд». «И что дальше было?» — впервые подал голос сержант, когда рассказчик остановился. «Мы долго брели по туману, странному, липкому, словно живому. Погода сменилась, холоднее стало, опавшие листья ковром, и вдруг впереди слышу голоса на немецком». «Мы залегли и видим, идет сквозь туман, прочесывает лес, густая цепь фашистов. С автоматами, настороженные, причем идут прямо на нас. Стали мы тихо отползать, но сзади тоже враги. Выхода нет. Варя уже винтовку вскинула, чтобы последний бой принять, а я... только не смейся». Молиться в тот момент стал. Вот никогда особо религиозным не был и не верил во всю эту загробную чушь, но тут просил всех богов и демонов, чтобы позволили с дочерью остаться, чтобы уцелеть вдвоем в этом фронтовом лесу или уж вместе попасть туда, куда попадают после смерти. Неважно куда, в ад или рай, лишь бы только не расстаться с той, которую столько лет представлял и с таким трудом нашел. И мою молитву услышали. «Мир застыл, фашисты замерли в шагах в пятнадцати от нашего укрытия, возник ослепительно белый свет, и странный голос предложил перенести нас с дочерью в новый мир. Я за нас двоих согласился, и возникли мы у скал возле ледяного перевала». Раздавшиеся со двора возбужденные крики и броню хвата, быстро переросшие в радостные крики остальных защитников, возвестили, что как минимум с одной альфой покончено. «Да, в этот раз жители серьезнее подготовились ко встрече бестий. Факелы были припасены заранее, да и отряд защитников сегодня был усиленным. Я же просто разрывался в этот момент, и магию проклятий нужно было прокачивать, помогая защитникам, и хотелось дослушать рассказ Макса Дубовицкого. Я выбрал вариант остаться, тем более что был награжден очередным левелапом». «Навык «Чуткое ухо» повышен до седьмого уровня, получен восьмой уровень персонажа, получите награду «Три очка навыков», суммарно накоплено двадцать одно очко, и одно очко мутации, суммарно накоплено семь очков». Инженер тем временем продолжал. «Дальше понятно. Спустились мы с Варей по ручью и вышли к приюту Кузьмича. Тут тогда лишь шесть человек было. С тех пор и живем здесь». «Я-то быстро обвык, причем многолетняя апатия сменилась бурной жаждой деятельности. Но вот Варя...» – инженер тяжело вздохнул. Ее здесь ничто не держит, нет якоря, как у всех остальных. Да, Варя называет меня отцом и в целом по мелочам не перечит, но дочь до сих пор считает этот мир временным пристанищем и все рвется вернуться, выполнить порученное командиром задание и отнести припасы оставшимся в далеком лесу бойцам. Подозреваю, именно поэтому она стала разведчица и постоянно уходит, изучая местность, ищет тот путь, которым мы попали сюда, в этот мир. И знаешь, сержант, я вот почему-то нисколько не сомневаюсь, что Варя способна найти обратную дорогу и вернуться в тот промозглый военный лес. И потому каждый раз, как туман ложится, я не отпускаю дочь от себя ни на шаг. Рассказчик, наконец, завершил повествование и замолчал. Сержант тоже не спешил комментировать услышанное. Наконец, хозяин дома встрепенулся и сменил тяжкую для себя тему. «Пойми меня, сержант, я вовсе не против твоего общения с дочерью. Варя действительно совершеннолетняя девушка и сама способна решать, с кем дружить и проводить время. Да и гниль в душе человека она сразу почувствует и не станет с таким общаться. Вот только пойми, моя дочь не такая, как я, ты и все остальные. Она из другого пласта времени, более чистая душой, более доверчивая и наивная». А мужики, они ведь разные, и воспользоваться наивностью девушки многие не против. Верю, что ты не из таких, и мою дочь не обидишь, но все же знай ее особенности, и, если получится, дай ей то, что Варя ценила бы в этом мире и не ушла обратно».